Глава 2. В доме богатыря Мужчина привел меня к своему дому уже тогда, когда на улице стало совсем темно и очень холодно. Если честно, я еле на ногах стояла, а учитывая, что эти самые ноги были еще и босыми, то лучше бы даже не стояла. Дом незнакомца был деревянным, невысоким, очень добротным. Толстые бревна в стенах походили на своего хозяина, могучего и крепкого. Сбоку было еще несколько построек, но сейчас можно было рассмотреть лишь их силуэты. В небольшом окне около входа еле заметно горел свет из глубины дома. Мой провожатый свободной рукой толкнул тяжелую дубовую дверь, и мне в лицо ударил пряный, теплый воздух от горящего очага. Измученное тело инстинктивно потянулось к теплу, и я буквально ввалилась в дом. «Пойдем». Мужчина зажег лучину и предложил мне следовать за ним. «Не нужно стоять в сенях». Я на деревянных ногах прошла следом, мимоходом отмечая, как грязный подол чужой ночножки, которую я тоже украла в первый день пребывания в этом мире, оставляет мокрый грязевой след на чисто выскобленном деревянном полу. Мужчина прошел в кухню, где стояла огромная и очень горячая печь и загремел посуда и кастрюлями. Я же не зная, куда себя приткнуть, упала на низенькую деревянную лавку. Если прямо сразу не перешел к растлению и убиению невинных дев, то есть шанс, что хотя бы накормит. Судя по обстановке, мой новый знакомый был среднего достатка. Здесь не отапливалось помещение по-черному, как в бедных крестьянских семьях, но и не было магических светильников и обогревателей, как у зажиточных дворян. Как только я попала в этот мир, то подумала, что каким-то образом перенеслась назад во времени, когда на Руси были княжества крепостное право и всеобщее невежество. Конечно по сравнению с современной историей. А потом оказалось, что здесь, несмотря на кое-какие внешние сходства, различий с нашей историей намного больше. Во-первых, из-за присутствия этой самой магии, облегчающей быт, а значит и жизнь всех слоев населения. Во-вторых, присутствием откровенно сказочных, волшебных персонажей. Я лично видела, как из одного дома вышел низенький бородатый мужичок, выкидывающий мусор на помойку. А потом из этого же дома его хозяин крикнул принести дров, назвав домовым. На улицах обсуждали лесную нежить, водяных и прочих сомнительных существ. Еще было много мелких поведенческих отличий самих людей, включая более простой для современного восприятия нестарославянский язык. Можно было предположить, что я попала в сказку или сказочный мир, но в какую именно... Кто ж знает, ноги начали гореть и покалывать, особенно в пальцах, что говорило о том, что я начала потихоньку отогреваться. И это было... больно. Я попыталась незаметно дотянуться до зудящей ступни, чтобы растереть ее хоть немного, но была остановлена бесстрастным голосом. «Не надо». Я испуганно застыла на своей лавке, не понимая, чего от меня хотят. Желудок скрутило от голода, тело ломало от разницы температур. Но самое главное, я не понимала, что теперь со мной будет. Мужчина тем временем достал из печи котелок, откуда выловил несколько больших картошин. Их он отставил в сторону и отодвинул вглубь стола. В противоположную от меня сторону. Он делал все неторопливо и молча. А мне хотелось завыть в голос и потребовать, чтобы он просто накормил меня уже, раз сюда притащил. Но все, что я могла, это невнятно застонать. «Подожди», — был мне ответ. Он подхватил голыми руками края котла и вылил воду из-под картошки в большой таз на полу. В голове вяло промелькнула мысль, что моя бабушка всегда тушила в печи картошку и никогда ее там не варила. Тем временем в тот же таз была долита холодная вода из ведра, а потом его придвинули к моим ногам со словами «Опусти». Я непонимающе подняла тяжелую голову, и мужчина со вздохом повторил «Опусти ноги в отвар, поможет при обморожении». Я, не зная, насколько данное народное средство действенно, все же кивнула и послушно опустила ноги в воду, А в следующую секунду чуть не закричала. Вода была очень, очень горячей. Потерпи, будто услышав мои мысли, проговорил мужчина и грозно нахмурился. Вода не горячей температурой твоего тела. Тебе просто кажется, что она горячая. Отвар поможет быстрее отогреть тебя. Я стиснула зубы от боли, но все же кивнула послушно удерживая ноги в тазу. Тем временем богатырь вернулся обратно к злополучной картошке и все же разложил ее на две тарелки, предварительно порезав ее и нарезал в каждую тарелку по несколько шматков сала с тонкой прожилкой мяса. Я сглотнула. Никогда не ела ничего подобного. Эта пища всегда оказалась слишком жирной и грубой для меня. В последнее время я вовсе предпочитала перекусывать в ресторанах и кофейнях, в перерывах между работой. Единственное, что я потребляла без всякого ограничения, это кофе. Много-много кофе. Латте, американо, эспрессо, классический капучино, в зависимости от настроения и степени сонливости. Зря, наверное, вместо сна я вливала в себя кофе. Если бы не это, может, и не упала бы я на своей машине в реку, а потом не пришлось бы мне бродить босой и голодной по улицам города в какой-то фольклорной сказке. Но сейчас я была готова на все, даже на картошку с салом. Особенно на картошку с салом. Мужчина поставил передо мной мою порцию, размерами не уступающую своей, И я, не дожидаясь приглашения, схватила деревянную ложку, которая больше походила на половник, и быстро набросилась на еду с жадностью и болезненным удовольствием. А в голове промелькнула мысль, что вроде в Древней Руси рабочий люд не пользовался тарелками, а здесь они были. Глиняные, но были. Не торопись. Передо мной на стол лили два ломтя черного хлеба. И кружка с дымящимся отваром. В нем плавали какие-то травинки и шел терпкий, чуть горьковатый запах. Я не ответила, продолжая стервенело уничтожать предложенную еду. Мужчина сел напротив и также молча принялся за еду. В отличие от меня, он не стучал ложкой по дну и не прихлебывал жадно из кружки. А потом не заходился кашлем, потому что горячо и попало не в то горло. Нет. Он спокойно ел, проявляя несвойственную таким габаритам грацию движений. Я не поняла, как тарелка передо мной оказалась пуста. Желудок, до этого болезненно сжатый, сейчас был также болезненно набит. Я со всей отчетливостью поняла, что не стоило мне так наедаться. Всегда же советуют выходить из диеты или голодовки постепенно. Незнакомец тем временем встал и, взяв большую, чистую, но довольно грубую ткань, с печи протянул мне. «Вытри». Я моргнула, сначала не понимая, что он от меня хочет, но потом сообразила. а, -а, -а ноги Я хотела было дотянуться до требицы, но покачнулась, потеряла равновесие и начала заваливаться вперед, прямо на дощатый пол. В последний момент меня за плечи обхватили крепкие руки. А потом он со вздохом поднял меня со стула, словно пушинку, и понес вглубь избы. Уже уплывающим сознанием я услышала его вопрос, когда он положил меня на жесткий матрас и укрыл тяжелым одеялом. «Звать-то тебя как? Бедовая?» «Марина», – прошептала я, уплывая в царство темноты и сновидений. Последнее, что услышала, было Мария, значит».